Энциклопедия. Нанотехнология. Физик Ричард Фейнман во время лекции, прочитанной в 1959 году, а «Есть множество комнат внизу», отметил, что если удастся когда-либо манипулировать атомами по отдельности, то можно будет конструировать электронные системы, Не с помощью соединения молекул, а с помощью соединения отдельных атомов. Тогда можно было бы создавать миниатюрные устройства. Эта идея позволила впоследствии значительно уменьшить площадь интегральных схем. В соответствии с законом Мура нужно, чтобы каждый год можно было уменьшить вдвое размер комплектующих, то есть увеличить вдвое мощность компьютеров. Одним из примеров применения этой миниатюризации является микрочип AirFit, идентификации радиочастоты. Это электронные микрочипы крошечного размера, которые мы все чаще встречаем в большинстве предметов нашей повседневной жизни. Паспорта, преференциальные карты постоянных клиентов торговых сетей, карты по оплате дорожных сборов, а также микрочипы в автомобилях и в мобильных телефонах. Благодаря микрочипам ИРЧ, идентификации радиочастоты, можно постоянно знать, где находятся объекты и как они используются. С недавнего времени некоторые клиенты привилегированных ночных клубов Добровольно соглашаются вживить себе под кожу между большим и указательным пальцами микрочипы и РЧ, чтобы этих клиентов автоматически распознавали при входе в эти места, куда пускают не всех. Мы можем представить себе, что в будущем эти микрочипы заменят подписи, штрих-коды, криптограммы, флеш карты одновременно объекты в которые вставлены микрочипы и РЧ станут отслеживаемыми, и можно будет делать покупки в супермаркете, не проходя через кассу. Достаточно будет пройти через оснащенный индикатором проход, и все микрочипы и РЧ на купленных продуктах пошлют свои сигналы на информационный рецептор. Затем клиент получит счет за купленные товары прямо у себя дома. Подобным же образом можно будет проследить вторичную переработку продукта. В другой, военной сфере, генерал сможет отслеживать передвижение своих солдат на поле боя. Использование этих нанотехнологий позволит нам перескочить в мир, где все будет постоянно отслеживаться и идентифицироваться, от чего создастся впечатление, что старый мир был какой-то кишащей, хаотичной, неконтролируемой массой. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс, том 7, обновлено Чарльзом Уэллсом.